Глава третья. Близкое знакомство с карликами. Загорский и гонзалин сидели во дворе старого пекинского Сыхаюаня, который принадлежал учителю Нестора Васильевича, мастеру Тайцзюню. Над крышами домов вздымалась барабанная башня. Синее небо над хутунами прожигали столбы черного дыма от печей и канов. Тут же во дворе тренировались ученики наставника Тайцзюня. Сам он ходил между ними, одетый в теплую куртку на вате, время от времени поправляя ученикам ту руку, то ногу, а иногда и ударяя палкой по особенно неподатливой спине. Гости в тренировке участия не принимали. Они согревались зеленым чаем и острой лапшой, сидя за небольшим столиком. «Я, не шикаю, наплевать и на Китай, и на династию Цин, — говорил Загорский Гонзолин. Он собирается сам стать императором, вот что я думаю». Совсем недавно он распустил парламент. Не за горами момент, когда он объявит императором себя самого. Именно поэтому он и затеял всю историю с алмазом. Для него алмаз — то же самое, что для древних императоров — небесный мандат на правление. «Это тебе не романтик». — Суньятсен, этот человек серьезный, на его пути лучше не вставать. — И вы хотите оказать услугу такому человеку? Гонзалин с шумом, как настоящий пекинец, втянул в себя лапшу. — Разумеется, нет, — отвечал Загорский с легким неудовольствием. — Значит, алмаз искать не будем? — Нет, мы будем искать алмаз. Но услугу я оказываю не президенту, а своему учителю. Гонзолин перестал жевать и посмотрел на мастера Тайцзюня, который прогуливался между учениками. Учитель был не молодой, но крепкий еще пекинец, лет под восемьдесят. И, по словам Загорского, в бою легко мог дать фору шестидесятилетним молокососам. Непонятно было одно, зачем ему драгоценный алмаз, который даже не продашь никому. Один его ученик связался с триадами, объяснил Загорский. Тень пала на всю школу. Начали уголовное расследование. — Я думал, после революции тайные общества разрешили, — удивился Гонзалин. Разумеется, разрешили. — Только поэтому ты и смог въехать в Китай, — отвечал господин. — Или ты забыл, что тебя разыскивали по всему Китаю как бывшего бандита? Гонзалин хотел заметить, что бандиты бывшими не бывают, но решил не повторять прописанных истин и промолчал. — Так или иначе, общество, общество рознь, — продолжал Нестор Васильевич. Одно дело какой-нибудь союз неба и земли, и совсем другое озверевшие разбойники, которые не щадят ни детей, ни женщин, ни стариков. Осложнилось все это тем, что многие из учеников школы были связаны с Гоминданом. В общем, дело вышло очень неприятное. Чтобы его замять, недостаточно было даже знакомства с главой пекинской полиции. Пришлось использовать связи и обратиться прямо к президенту. Ну и тут, как всегда, в Китае. Услуга за услугу. Учитель предложил мои навыки взамен на то, что школу оставят в покое. Я шикаю, повезло. Канзалин снова взялся за лапшу. Если кто и может найти алмаз, так это вы. Некоторое время помощник хлюпал лапшой, а Загорский, попивая чай, наблюдал за тренировкой. Наконец заметил с легким осуждением Я вижу, нынешние молодые люди себя берегут. С нас во время тренировки сходило семь потов, а иногда и кожа. Гонзалин на это ничего не сказал. Стоявшая перед ним большая пиала уже наполовину опустела, а его живот, напротив, заметно округлился. Судя по всему, он явно намеревался уничтожить блюдо полностью. — Тебе, конечно, интересно, почему Юань Шикай выбрал для расследования меня, а не китайца или, скажем, англичанина? — спросил Нестор Васильевич. — Совершенно неинтересно, — буркнул Гонзалин. Но Загорский, хорошо знавший своего помощника, не обратил внимания на его тон, тем более что ситуация требовала объяснения. Юань Шикай быстро понял, что ханьцы для такого дела не годятся совсем. Обозленные тибетцы, которые только-только провозгласили независимость, просто не пустят китайского эмиссара на свою землю. Англичане чувствуют себя в Тибете как дома, Но Юань Шикай скорее отрежет себе язык, чем расскажет им про слезу Будды. Это ведь благодаря британцам Тибет отпал от Китая. Русские же держат нейтралитет, во всяком случае по отношению к Тибету. При этом Далай-Лама относится к русским хорошо и с удовольствием пускает на свою землю, потому что в России много его единоверцев среди бурят и калмыков. И, наконец, решающим аргументом в пользу Загорского стал тот факт, что он знает китайский язык и страну в целом. Нестор Васильевич отпил еще глоток и, прищурясь посмотрел на учеников, которые вооружились мечами и теперь неистово рубили и кололи воздух. «Когда я сказал, что у меня есть помощник китаец, президент обеспокоился», — продолжал Загорский. «Боялся, что из-за тебя тибетцы не пустят нас к себе. Но я сказал, что ты не ханец, а мусульманин Хуэй» чей род происходит из сианя. Потому что сам ты родился в Сычуане и хорошо знаешь тибетский язык. Гонзалин пробурчал что-то невнятное и заглотнул новую порцию лапши. Казалось, помощник совсем не слушает хозяина. Он все время косился куда-то в бок, как кошка, высматривающая неосторожную мышь. Что-то мелькнуло в щели между домами. Гонзалин метнулся туда и выволок бешено сопротивляющегося лысого карлика, одетого в бордовую буддийскую рясу без рукавов. Карлик пытался обороняться длинным посохом с поперечной рейкой посередине, но, разумеется, справиться с железной хваткой китайца не мог. Посох его был отброшен в сторону, сам он повис в крепких руках Ганзалина и, пытаясь вывернуться, яростно бронился. — Терепащий яйцо! — орал он. — Пусти, я тебе нос отгрыжу!" Он, наверное, исполнил бы свою угрозу, но Гонзалин дал ему такого пинка, что тот прикусил язык и замычал от боли. Загомонили ученики тайцюня, но учитель поверительно махнул рукой, и они снова взялись за мечи, однако нет, нет, да и бросали на карлика любопытные взгляды. Гонзалин подтащил пленника к Загорскому и мстительно швырнул к ногам хозяина. Карлик стоял на четвереньках и очумело поводил глазами из стороны в сторону, облизывая кровавленным языком губы. Лицо его, лишенное бровей, отвратительно корчилось. — Это шпион! — прорычал Гонзалин. — Он следил за нами. Я заметил его еще у колокольной башни! Карлик издал низкий гнусавый звук и невнятно пролаял. — Гнусная тварь! Попомни мои слова! «Скоро ты проклянешь тот день, когда материнская утроба извергла тебя на свет!» Гонзалин опешил было, потом поднял кулак, чтобы вбить в карлика немного учтивости, но Загорский остановил карающую длань. «Познакомься, Гонзолин. Это наш проводник». «Дзяньян Гоче, сказал он мягко. «Брат Дзяньян — это мой помощник Гонзалин. Брат Дзяньян, все еще стоит на четверинках, забронился и выразил надежду, что помощник этот сдохнет еще до захода солнца. — Вот видишь, как ты озлобил человека? В голосе Нестора Васильевича ясно звучал упрек. — зачем он шпионит? Гонзалин похоже, не чувствовал за собой никакой вины. — Я не шпионю, куриная голова! Я издали охраняю ваш покой! — огрызнулся карлик. Хозяин неожиданно стал на сторону Дзяньяна Гучея и стал пенять помощнику. — Сколько раз я тебе говорил, это не Россия, а Китай. Здесь нельзя бросаться на людей без всякого повода. В ответ Гонзалин пробурчал, что он сам китаец и отлично знает, на кого и когда ему следует бросаться и вообще. Непонятно, откуда взялся и что здесь делает этот так называемый проводник. Загорский попросил брата Дзяньяна подождать минутку, а сам отвел Гонзалина в сторону. Дзяньян Гоче подобрал свой посох, вскарабкался на стул, выплеснул чай из чашки Загорского, налит туда свежего и стал пить его, злобно таращась на учеников наставника Тая. Нестор Васильевич, отведя помощника в другой конец двора, быстро объяснил ему, что Дзяньяна навязал ему юань Шикай. Он пробовал отказаться, но президент настаивал. — Наш Дзяньян тибетец, — объяснил Нестор Васильевич. Алмаз хранился в пекинском монастыре Юнхегун. Так вот, Дзяньян там прислуживал. Он рядовой монах Траппа, но при этом родственник настоятеля. Так что, может быть, нам полезен. Гонзалин хмыкнул. Странно, что этот монах до сих пор всю братью не перерезал. Он же ненормальный. Напрасно ты так, — отвечал хозяину коризненно. Ему и без того не позавидуешь. Ты сам знаешь, как... В Китае относятся к карликам и людям с уродствами. Гонзалин проворчал, что можно быть карликом, но не надо при этом быть дьявольской тварью. «Можно», — согласился Загорский, — «хотя и трудно. Однако речь не об этом. Дело в том, что Джаньян знает не только тибетский язык, но и все тибетские порядки, не исключая монастырских. Благодаря родству с видным ламой ему в Лхасе открыты многие двери, а это сейчас очень важно». Несмотря на все уговоры, Гонзалин решительно заявил, что бесовским карликом веры нет, и что Дзяньян Гуче наверняка саглядатый. — Вполне вероятно, — согласился Загорский, — но придется терпеть, потому что другого выхода нет. — Однако, по мнению Гонзалина, выход был, и выход отличный. Надо было немешкая прибить тибетца. — Спешить не будем, — охладил его Загорский. — Если ты прибьешь брата Дзяньяна... Юань-шикай не заплатит мне гонорар. Да, он и так не заплатит. Не верю этой хинаньской лисе. И тем не менее, нельзя воевать со всем миром. Надо искать союзников где только возможно. Между тем карлик допил чай и успел поссориться с кем-то из учеников мастера Тайдзюня. Собрав вокруг себя толпу, он истошно кричал, доказывая, что мечом так не работают. — Должна быть единая, объединяющая сила от пятки до кончика меча! — надрывался он. — А вы машете, как будто мух гоняете. Еще имейте наглость зваться школой ушу. Вы не воины. Отбросы. Я побрызгаю на вас даже плюнуть. Молодые люди смотрели на него, остолбенев. Только мастер Тай Цзюнь тихонько посмеивался в куцую бородку. Один из парней, снисходительно улыбаясь, протянул свой меч Дзяньяну Гуче и сказал... «Ну, монах, покажи нам, дуракам, как нужно рубить мечом!» Карлик оскалился, бросил свой посох, схватил меч и начал так им вертеть, что едва не оттяпал на смешнику ухо. Тот, зажимая ладонью раненую щеку, под общий хохот скрылся в доме. Нестор Васильевич сказал Гонзалину, что пора уводить карлика, иначе мастер Тадзю не досчитается некоторых своих учеников. Но просто покинуть дом мастера было недостаточно. Следовало как-то примирить Гонзалина и тибетца, и Загорский решил повезти их в харчевню. Гонзалин, конечно, только что подкрепился, но какой китаец откажется пообедать второй раз, да еще бесплатно? Если и найдется таковое, то нет никаких сомнений, что соотечественники проклянут подобного извращенца, а небо лишит его наследников. Шли они, не торопясь. Карлик со своим посохом пыхтел за ними и все равно вынужден был почти бежать, чтобы не отстать слишком сильно. — Какой прокать такого проводника? — оглянувшись, хмуро сказал Гонзалин: Мы будем ползти, как улитки. Хотя сказано это было не громко, карлик все равно услышал. Большогубый рот его злобно искривился, круглые лишенные ресниц глаза сощурились от ненависти. — Да я могу двигаться в два раза быстрее вас! — крикнул он. В следующий миг он щелкнул пряжкой на своем посохе, и оказалось, что тот состоит из двух одинаковых палок с поперечинами посередине. Таким образом, в руках у карлика образовалось что-то вроде импровизированных ходуль. Он вскочил ногами на поперечины и с необыкновенной ловкостью побежал вперед, оставив далеко за спиной Загорского с Гонзолином. — Ловко, — оценил Нестор Васильевич. — Как видишь, брат Дзяньян не так прост, как может показаться. Как раз это мне и не нравится, пробурчал Гонзалин. Обед, однако, прошел довольно мирно. Ганзолин и Карлик бесперерывно подначивали друг друга, но бесовской тварью и черепашьим яйцом никто уже никого не называл. Загорский посчитал это добрым знаком и большим достижением своей миролюбивой политики. В конце обеда Карлик даже признал, что Хуэй, конечно, страшные мерзавцы, но до ханьцев им далеко. Ответную любезность провозгласил Гонзалин, который заметил, что до встречи с братом Дзяньяном он полагал, что всех тибетцев следовало бы публично вздернуть на вратах Джао Таймэнь, но теперь считает, что довольно с них и обычные виселицы. — Я рад, друзья мои, что вы нашли общий язык, — сказал Нестор Васильевич. Они с Гонзалином выпили за вновь родившуюся дружбу. Карлик тоже поднял чашу вместе с ними, но вино пить отказался. — Вина не пить, женщин не знать, мясо не есть. — Шучу я за жизнь, — насмешливо спросил ганзалин К мясу я не притрагиваюсь, но для тебя сделаю исключение. Зажарю и сожру. Сверя погрызнулся дзяньян Гоче. Видя, что обстановка снова накаляется, Загорский поторопился спросить у карлика, что значит его имя дзяньян Гоче. Визгливый надоеда с тошадиным черепом, что оно означает. — проявил знание тибетского Ганзалин. Но карлик, не обратив на него внимания, неожиданно спокойно объяснил Загорскому, что «дзяньян» значит «чудесный звук», а «гоче» — «большая голова». Таким образом, его прозвище можно перевести как «чудесные звуки мудрости». — Как ты звучишь, это уже сейчас ясно. — А какой из тебя мудрец увидим в ближайшее время? — пробурчал Гонзалин. Но Загорский прервал назревавшую перепалку и сказал, что пора, наконец, осмотреть место происшествия. Разумеется, спустя два года никаких следов там не найти, но общая обстановка может нам кое-что подсказать. — В каком именно месте Юнхэгуна хранился алмаз? — спросил он у тибетца. Карлик пожал плечами. — Это тайна, о которой знают всего два человека — настоятель монастыря и Далай-лама. Чем уж Далай-Лама, удивился Нестор Васильевич. Ведь юнхагун — резиденция Панчен-Ламы. Карлик отвечал, что слеза Будды — не просто духовное сокровище, но и вещь, влияющая на дела государства. А все государственные дела проходят по ведомству Далай-Ламы, который совмещает в себе религиозный авторитет и власть главы государства. Загорский кивнул. Юаньшикай Шикай тоже считает, что алмаз находится в Алхасе, а не у Панчен-Ламы. — В Шигадзе. — Ну что ж, — сказал он, подытоживая разговор, — Далай-лам далековато, спросим у настоятеля. И они отправились в Юнхэгун. От озера Хоухай, рядом с которым они обедали, до монастыря тибетских лам было недалеко, однако карлик потребовал рикшу. — Здесь совсем рядом, двадцать минут пешего хода. Зачем тебе рикша? — насмешливо спросил Гонзалин. Это для вас двадцать минут, а для меня в два раза дольше. — сварливо отвечал Дзяньян Гоча. — Да ты на своих ходулях бегаешь в два раза быстрее нас, — заметил ему Гонзалин. — Ходули для дела, а не для прогулок, — огрызнулся брат Дзяньян. — Когда я на ходулях, на меня все пяльцы думают, что приехал бродячий цирк. Не хочу я быть развлечением местной черни. — Рикша так рикша, — решил Загорский. Хотя ему и хотелось прогуляться пешком по городу, который он так любил и в котором так давно не был. Взять, впрочем, пришлось сразу трех рикш. Загорский и гонзалин решили тоже ехать с братом Дзяньяном. Два рикши оказались молодые и бодрые, а один, весший Гонзолина, склонялся уже к сорока и выглядел как старая кляч. Было заметно, что, несмотря на тяжелую работу, он постоянно мерзнет. Именно поэтому одевался он на пекинский лад, как капуста, сверху рваная, потерявшая цвет телогрейка с торчащими из нее кусками соломы. Под ней что-то вроде грязной безрукавки, сшитой из разнокалиберных кусков дешевейшей ткани. Снизу еще длинная рубаха и, может быть, нательное белье. Не всякий европеец решился бы ехать на подобном извозчике, но Гонзалин, как истый китаец, только покрикивал на беднягу, чтобы бежал быстрее. Тележки, в которых они ехали со стороны седока, были закрыты занавесками, чтобы прохожие не пялились. Вся жизнь китайская проходит на глазах у соплеменников, поэтому они, с одной стороны, стараются укрыться от окружающих, с другой, ведут себя по-младенчески бесстыдно. Так прямо у всех на глазах какой-то кули подошел к стене и исправил малую нужду, при этом с любопытством оглядываясь по сторонам. По переулкам, где земля была утоптана, тележки шли довольно ровно, но, выезжая на проспект, начинали стучать и подпрыгивать на камнях, которыми кое-где были выложены большие улицы. На улицах этих происходило подлинное вавилонское столпотворение. Текла мимо толпа пешеходов, в массе своей одетых очень бедно, потому что богатые люди не затрудняли себя пешей ходьбой. Разве что в праздники, когда слезть с повозки манили разнообразные развлечения. Толпа пекинская состояла почти исключительно из мужчин, потому что женщины в Китае считаются разновидностью домашних животных и просто так на улицу не высовываются. Заметно было, что революция повлияла даже на быт пекинцев. Кое-кто был коротко стрижен, а некоторые до сих пор по старой моде еще носили косы. Хотя погода на улице стояла по-весеннему холодная, пекинцы прогуливались с веерами. Впрочем, веер в Китае носят не столько для прохлады, сколько как украшение, предмет церемониала и даже способ маскировки. Не хочешь быть узнанным кем-то, прикройся веером и иди мимо, как ни в чем не бывало. Некоторые пекинцы брились и стриглись прямо на улице у бродячих цирюльников, которые при необходимости выступают и как врачи, могут, например, пустить больному дурную кровь. Ревнивое соперничество вездесущим рикшем Составляли всадники на мулах и ослах, украшенных бубенчиками, а также носильщики, несущие полонкин с богатым купцом или чиновником. Торговцы кричали и стучали в дощечки, заманивая покупателей встоявшие по обеим сторонам улицы лавки и харчевни. Продавцы уличной еды надрывались, выкрикивая ужасными голосами названия закусок и устрашающие вопят все только для того, чтобы клиент хотя бы бросил взгляд на их тележки, выставленные вдоль дороги. Из харчевин время от времени высовывались хозяева и выплескивали грязную воду, прямо под ноги прохожим. Если кому-то помои попадали в лицо, пострадавший окидывал обидчика презрительным и гордым взглядом и шел дальше, как ни в чем не бывало. Впрочем, иногда случались и скандалы. Но до драк обычно не доходило. Герои наши реагировали на происходящее по-разному. Загорский глядел на окружающую жизнь с интересом и чуть ли не умилением. Гонзалин безразлично, карлик с нескрываемым презрением. Путь до юха Энгуна занял минут пятнадцать. Загорский расплатился с рикшами и вместе со своими спутниками вошел на территорию монастыря. Проходя по императорской дороге, усаженной серебристыми абрикосами, Гонзолин не применил подхватить пару упавших еще осенью плодов понюхать и объявить, что они воняют, чем вызвал небывалый гнев карлика. Загорский призвал помощника к цивилизованности и уважению чужих святынь. Ганзолин в ответ только рожу скорчил. Вероятно, в монастыре был какой-то вперед смотрящий, вроде юнги на корабельной мачте, потому что уже у ворот Джао Таймэнь их встречал Кхенпо Лама, или, проще говоря, настоятель, одетый в официальное красно-желтое одеяние. Лама был человек невысокий, бритый на с короткими квадратными бровками и слегка лукавым выражением лица. — Приветствую вас, почтенные старцы, — сказал настоятель с легким поклоном. При этих словах Гонзалина перекосила. — Это кто тут старец? Загорский едва удержался от смеха, наблюдая за праведным гневом своего помощника, который, похоже, был готов наброситься на ламу с кулаками. Загорский учтиво поклонился настоятелю, а Гонзалину шепнул. — Ты же помнишь долгожителей при цинах? Разумеется, Гонзалин помнил. Даже во времена последней китайской династии люди, достигшие 70 лет, уже считались долгожителями. Каждому такому старцу выдавался особый посох, как знак его долгожительских заслуг перед империей. Загорскому с Гонзолином до семидесяти было еще далеко, но оба уже перевалили за шестьдесят. Смирись, друг, отныне ты не гроза барышень, а почтенный старец, заметил Нестор Васильевич своему верному помощнику. Карлик поднимается по лестнице шакочага выше, пробурчал Гонзалин, припомнив известную пекинскую недоговорку. Хэн пулама провел их в зал для приемов, предложил чаю и сладостей. Вы прекрасно говорите по-китайски, заметил он Загорскому. Вы тоже, – отвечал тот, приведя ламу в некоторое замешательство. Сначала, как и положено ритуалом, поговорили они о разных разностях, в частности о старых и новых переводах на китайский тибетского канона Ганджур. Наконец Загорский решил перейти к делу. Почтенный лама, разумеется, знает, зачем я здесь, и ему известны мои полномочия. торжественно объявил он. Настоятель склонил голову. Конечно, он знал иначе стал бы он тратить столько времени на заморских чертей. Ничего такого Кхэн-Пулама, разумеется, не сказал, но Загорский легко прочел это в его глазах, на миг ставших насмешливыми. «Э — Эге, подумал детектив, — а дело-то будет посложнее, чем могло показаться. — Я э, хотел бы увидеть то место, где хранился алмаз, — сказал Нестор Васильевич. В глазах настоятеля мелькнуло какое-то странное выражение, что-то среднее между страхом и облегчением. «Прошу простить вашу слугу», — отвечал он, — «но это тайна, в которой посвящены только два человека, я и Далай-Лама». «Да-да», — сказал Нестор Васильевич с легким нетерпением. «Но ведь алмаза там уже нет, а, следовательно, нет и тайника». «Это не совсем так», — возразил Лама. «Мы верим, что святыня вернется на положенное ей место» не будет помещена в тот же тайник. Нестор Васильевич поглядел на собеседника с легким раздражением. Он не любил, когда его держали за дурака. Впрочем, поймав себя на этом, Загорский постарался успокоиться. Похоже, он и в самом деле стареет, если его выводит из равновесия такая мелочь, как лукавство монаха. — Ну и какой же в этом смысл? — спросил он. — Если алмаз уже украли из тайника, значит, он перестал быть тайником. Если алмаз вернется, а я сделаю для этого все возможное и невозможное, то прятать его придется уже в другом месте, не так ли?» Лама в ответ на это только промолчал. «Ничего, — подумал Загорский, — я тебе сейчас расшевелю». Юань Шикай выразил свое недовольство тем, что национальная святыня хранилась не в императорской сокровищнице, а в плохо охраняемом монастыре, — сказал он холодно. Еще больше он недоволен тем, что монахи не уберегли эту великую драгоценность. Боюсь, у него появятся поводы для нового недовольствия, когда он узнает, что моему расследованию чинят препятствия. Однако запугать Ламу не удалось. Он сохранял все то же безмятежное и одновременно лукавое выражение лица. — Да, это не ханец, это настоящий горец, — с невольным уважением подумал Загорский и тут же нанес новый удар. — Неужели вы хотите, чтобы тут все перевернули вверх дном, только за тем, чтобы найти пустой тайник? — напрямую спросил Муламы. Настоятель заколебался. В стране после революции царил Бедлам. Не хватало ему еще Бедлама в монастыре. — Тайника я вам показать не могу, даже если вы меня убьете. — Наконец выговорил он. — Но я готов провести вас по тем местам, где мог быть спрятан камень. Загорский, поразмыслив, согласился. Он собирался использовать старый трюк фокусников и магнетизеров. Сначала зрителю предлагают незаметно спрятать что-нибудь, а потом ведут его, держа за руку, и по малейшим реакциям понимают, где именно спрятан предмет. Правда, задача несколько усложнялась тем, что держать ламу за руку было нельзя, да и сам лама демонстрировал большое самообладание. Тем не менее, предложение настоятеля давало Нестору Васильевичу некоторую надежду. Так что они незамедлительно пустились в обход монастыря. Жилые помещения, библиотеку и даже хранилище храмовой утвари Загорский отверг сразу. Кельи монахов слишком часто меняли своих постояльцев, да и всегда была опасность, что кто-нибудь из них случайно обнаружит у себя камень. Библиотека — место слишком посещаемое, там все время кто-то есть, да и где там прятать? Среди старинных буддийских трактатов и справочников по медицине. Хранилище храмовой утвари — то место, куда, скорее всего, придет вор, так что... Прятать там тоже слишком рискованно. Загорского не заинтересовал ни павильон небесных владык с князьями четырех сторон света, ни колокольная и барабанная башни, ни четырехметровая бронзовая курильница, отлитая еще в XVIII веке. Решительным шагом прошли они мимо бронзовой горы Сумеру и Буд трех миров. На некоторое время Нестор Васильевич задержался возле павильона таинств где монахи изучали магические приемы тантры, но, мельком глянув на лицо настоятеля, махнул рукой дальше. Он не поглядел на павильоны проповедей и врачевания, и даже зал колеса закона не привлек его внимания. Так же быстро прошли они мимо резиденции Панчен-Лам. Глуп прятать святыню в доме, в котором почти никто и никогда не бывает, по-русски объяснил Загорский своему помощнику. Слишком велик соблазн побывать в таком месте в отсутствии хозяина. Гонзалин ничего не ответил. Следом за ними, так же молча, постукивал своим посохом и Дзяньянгуче. А вот в павильоне десяти тысяч радостей перед гигантской статуей Будды грядущего Майтреи Загорский остановился и стал придирчиво его разглядывать. Стоящий Будда в самом деле производил грандиозное впечатление. «Статуя сделана из цельного ствола сандалового дерева», — с благоговением сказал настоятель. «Высота 18 метров. Еще 8 метров нижней частью уходит в землю». По распоряжению седьмого Далай-ламы Калсанга-Гьяцо дерево было доставлено из Индии. Сначала его переправили через перевалы Непала и Тибета, затем из Сычуани сплавили водным путем в столицу. Перевозка заняла три года. «Понятно». — сказал Загорский, теряя к мантре и всякий интерес. — Идем дальше. — Но это все, — проговорил Лама, разводя руками. «Все — Все, — с некоторым сомнением переспросил Нестор Васильевич. От него не укрылся мгновенный, как молния, взгляд, которым обменялись Карлик и Настоятель. — Действительно, все. Тут, наконец, раскрыл рот и Гонзалин. Там есть еще павильон Сучкенлоу, и зал с демонами, — сказал он хмуро. — Ах да! — спохватился лама. — Действительно есть. Он посвящен тантре. — А почему он называется павильоном демонов? — полюбопытствовал Гонзалин. Там есть существа, которых покорил победоносный и поставил на службу колесу закона, — с готовностью отвечал лама. Точнее, — заметил Нестор Васильевич, — покорил их строитель первого буддийского монастыря в Тибете под Масам Бхава. А уж Будда благословно принял этот подарок. Лама сделал вид, что не слышал этого уточнения. Когда они вошли в павильон, Загорский на несколько мгновений замер. — Да, — сказал он, созерцая выставленных за небольшим ограждением рогатых, хвостатых и зубастых демонов, сделанных из глины, меди и нефрита. — Это впечатляет. Лама как-то слабо улыбнулся. — Могу я подержать в руках одного из этих... существ? — спросил Загорский. Лама отрицательно покачал головой, заметив, что все это очень ценные храмовые предметы. Загорский покивал, понимающий. — Они тем более ценны, что некоторые из них полые, и внутри них вполне может быть спрятана какая-то вещь. Настоятель посмотрел на Загорского затравленным взглядом. Некоторое время тот неторопливо прогуливался вдоль башков и демонов. Наконец остановился и склонился над одним из них. «Вот здесь, как будто некоторое время назад сдвигали фигурки», — сказал он. «Одну взяли, а на ее место поставили другую. Солнце сюда почти не достигает, однако на дереве остался след. Краска вокруг этого демона слегка побледнела и не совпадает с его очертаниями. Сокровище хранилось тут». «Я прав?» Лама вздохнул и, как показалось Загорскому, вздохнул облегченно. — Великий старец, — сказал он, — от вашего взгляда ничто не укроется. Вы нашли тайник сами, моя совесть чиста. Можете спрашивать, что хотите. Я на все дам самые подробные и честные ответы.